Часть вторая. Неожиданные союзники. Глава первая. Навигационные приборы вовремя подали знак о приближении к ТАУ-4. Впрочем, все четыре пассажира небольшого космического корабля уже были готовы к приземлению. Проспав почти двое суток, благодаря современным медицинским препаратам, Джон, Лукас и даже еще только позавчера раненая Кэтрин были в отличной форме. Джон Грей, попавший на корабль не по собственной воле, был надежно закреплен ремнями безопасности в гравитационном кресле. Остальные же собрались в пилотской кабине для короткого совещания. Уже было решено приземляться в отдалении от места их предыдущего нахождения на ТАО-4. Сначала Лукас не видел особой необходимости скрываться от поисково-спасательной экспедиции, которая, вероятно, уже несколько дней ведет их поиски. Однако Джон с Кэтрин настояли на другом месте посадки, не привлекая внимания, чтобы можно было, держа ситуацию под контролем, самим разведать обстановку на планете и определиться со своими дальнейшими планами. Да, Локас, раз нас могут искать не только федеральные спасатели или наши коллеги, но и приспешники корпорации – Я предпочитаю оценить ситуацию со стороны, а не сразу бросаться к первому же замеченному патрулю. Вопрос закрыт? Хорошо, вы меня убедили. У меня тоже нет желания снова попасть в руки корпорации. Не перенесу этого унизительного плена еще раз. Не беспокойтесь, профессор, если мы снова попадемся, я думаю, в плен нас брать не будут. Меланхолично заметила Кэтрин, изучавшая боковой шкаф у задней индикаторной панели управления. Громкий и неожиданный удар заставил Джона и Лукаса обернуться, чтобы увидеть еще один изящный и, как казалось, мощнейший удар ногой, которым Кэтрин выбила дверцу шкафа. «Извините, мальчики, не хотела вас пугать». Просто мы безоружны были. Посмотрите, какой милый арсенальчик. Три парализующих бластера, модели «Ситигард-5». Хотя нет, это военные бластеры, закамуфлированные под разрешенное оружие самообороны. Я смотрю, сержант Иванова, вы уже полностью оправились от полученных ран». «В следующий раз предупреждайте нас о своих намерениях выбить что-либо. А то я подумал, что нам в корму врезался флагман земного космического флота. А ты, Лукас, не кетрин После оценки своей находки Иванова неожиданно стала терять равновесие. Лицо ее побледнело. Сама она как-то обмякла и рухнула бы на палубу, если бы не Джон вскочивший с штурманского кресла и подхвативший ее, проявляя чудеса ловкости в тесной кабине управления. — Кэтрин, что с тобой? — взволновался Джон, усаживая ее на свое место. — Видимо, эти ранения. — Со мной уже все в порядке. Спасибо, Джон. Можешь уже меня отпустить? — «Э, Да, конечно. Ты уверена, что все в порядке? Джон выглядел смущенным. «Да это просто последствия боя на Голиафе. Ничего серьезного. Я пойду в гравитационное кресло. Мы ведь сейчас будем приземляться». Кэтрин медленно встала и направилась в салон. Как только она почти рухнула на мягкую обивку кресла, на лице ее появилась гримаса боли, которую она тщательно пыталась скрыть от своих друзей. Джон тем временем колдовал над приборами управления и штурвалом корабля. «Ну что ж, координаты заданы, пассажиры пристегнуты. Время молиться», — произнес он дежурную шутку выпускников Звездной Академии перед тем, как устремил корабль в плотные слои атмосферы Тау-4. Приземление на одной из лесных полян многовекового леса Тао-4 прошло на удивление мягко, несмотря на явную неприспособленность адмиральского звездолета к посадкам, которые не подразумевают наличие оркестра и красной ковровой дорожки, поданной к трапу. Облачность и утренний туман сослужили хорошую службу нашим беглецам, и вход корабля в атмосферу был незаметен. «Очень удачная посадка, Джон. Мало кто еще может посадить корабль без навигационных привязок к маякам космопорта». «Спасибо, Лукас. ну уж что-то слишком она удачная. Удара о землю практически не ощущалось. Пойду-ка я проверю, куда мы приземлились». «А ты, Скэтрин, разбудите нашего безбилетного пассажира и соберите вещи, которые мы должны взять с собой». Открыв люк наружной обшивки, расположенный между кабиной управления и салоном корабля, Джон с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух планеты, напомнивший ему далекое детство однако долго наслаждаться красотой и ароматами природы у Джона не получилось. Посмотрев вниз, он обнаружил, что опорные рамы корабля уже наполовину погрузились в зыбучую тестообразную почву и продолжают засасываться с возрастающей скоростью. «Кэтрин, Лукас, немедленно выходим, мы на зыбучих песках» предупредил друзей Джон, влетая обратно в салон корабля. Они стояли посередине салона над почти что развязанным пленником. «Но как же? Мы не собрали припасы! Вот и как ты там его называешь? Джерри еще спит!» — заметался по салону Лукас, не находя нужных вещей. Джон не мог позволить оставаться им внутри корабля даже еще несколько секунд. «Выметайтесь отсюда! Быстро!» Джон буквально пинками выгнал Лукаса прочь, благо Кэтрин уже выбежала из корабля, чтобы не создавать заторов у Люка. «А, постойте! Я тут запутался! Помогите! Я не могу развязаться!» Тут же проснулся пленник, до этого момента явно не желавший покидать корабль. Грей теперь бился в конвульсиях, пытаясь справиться с последним узлом на веревке, которой его нога была привязана к креслу. Джон кинулся к нему на помощь. Уже присев на корточки и начав развязывать злополучный узел, он вдруг вспомнил, что не привязывал ноги пленника к креслу. Это было последнее, что запомнилось Джону из тех событий. Заранее освобожденный хитрец сгруппировался и обеими ногами пнул в грудь своего растерявшегося освободителя. Удар был настолько неожиданным, что ни отменная реакция, ни крепкое телосложение не смогли помочь полусогнутому Джону удержать равновесие. Пролетев через небольшой стол, он ударился головой о переборку машинного отделения. Кромешная темнота поглотила его полностью, и лишь все более удалявшиеся негромкие звуки отдались в его голове. А Джон не мог понять, то ли это были шаги сбежавшего предателя, то ли он слышал угасающий ритм своего сердца. Очнулся Джон как он понял по своей затекшей спине, довольно нескоро. Голова сильно гудела, и на месте встречи его затылка со стеной образовалась солидная шишка. Встав на ноги, Джон покачнулся и присел на кресло. После произошедших событий голова кружилась и болезненно воспринимала вертикальное положение тела, по крайней мере сразу. Глянув на часы, Единственный оставшийся пассажир корабля понял, что торопиться уже некуда. Он пролежал в отключке около двух часов. Так что теперь уже звездолет точно находится на дне такой своеобразной природной ловушки, как зыбучий песок. Дверь к кабине управления и к выходу из корабля была заботливо закрыта, что и предотвратило попадание земли и песка внутрь салона хотя наверняка ее закрыл этот мерзавец Грей, и вовсе не из побуждения продлить жизнь Джону, а только чтобы избавиться от преследования и предотвратить любые попытки спасения оставшегося члена экипажа. Да, не у многих даже великих людей был свой мавзолей. За что же я удостоился такой чести? Разговор с самим собой иногда помогал Джону сосредоточиться и привести мысли в порядок. Здравый смысл однозначно говорил, что надежды на спасение нет. Однако здравый смысл еще и советовал предпринять какие-то меры по своему спасению, хотя бы для того, чтобы было чем убить время до своей кончины. Убить время до своей кончины усмехнулся Джон, повторив свои мысли вслух. По всему поводу, чтобы как-то занять себя, Джон принялся исследовать ту часть звездолета, которая была доступна, а именно салон и хвостовую часть с двигателями. Вход в машинное отделение оказался опечатан и закрыт, так как звездолет обладал высшим классом автоматизации и вход экипажа в этот отсек предусмотрен не был, поскольку, если бы что и сломалось в энергетическом отсеке в открытом космосе, вряд ли кто-то из людей смог бы это починить. Недолго провозившись с замком, Джон попал в кормовую часть корабля. Его взору открылось помещение примерно того же размера, что и салон, заставленное различными механизмами. Войдя вовнутрь, он стал разбираться с устройством корабля. «Впервые понимаю, что такое клаустрофобия», — подумал Джон. «Что ж, попробую открыть дверь в кабину управления и к выходу. Если меня засыплют песком, то, по крайней мере, умру более быстрой смертью, чем от кислородного голодания». Но тут Джон осознал, что бороться за спасение надо до конца. Это будет правильно. Это нужно и ему, и его друзьям там, на поверхности. А если... Мысли Джона метались в хаосе идей, пока, наконец, не обрели верное направление. Недолго покопавшись в проводке, Джон нашел провода управления гидроприводами, закрывавшими переборочные двери и внешний люк. Пара умелых манипуляций и индикаторы на запасной панели управления системами корабля в машинном отделении показали, что внешний люк задраен, а корабль герметизирован. Теперь можно было разблокировать дверь, ведущую в кабину управления, не боясь затопления всего корабля. Так и вышло. Когда переборочная дверь открылась, На Джона хлынула волна мельчайшего и сыпучего песка, напоминавшая скорее воду. Слава богу, что внешний люк все-таки был задраен, и на него высыпался запас песка, находящийся на тот момент только в кабине. Джон в силу своего образования знал, что на земле зыбучие пески скорее относились к легендам, и вряд ли человек может утонуть в таких природных ловушках, так как плотность песка больше плотности обыкновенной воды, на поверхности которой человек легко может держаться. Следовательно, и на поверхности любых песков, даже зыбучих, человек тем более продержится но проверять на практике свои знания об этой субстанции Стау-4 Джону совсем не хотелось. Тем более, что космический корабль в силу своей массы, а точнее плотности и частичной разгерметизации, вполне мог утонуть в чем угодно. Было сложно определить, какой силой вязкости и взаимодействия Обладают песчинки, и сможет ли человек, к примеру, просто всплыть со дна этого водоема? Да, кстати, как и предполагал Джон, находившийся в кабине управления песок вывел из строя все приборы и сделал невозможным управление звездолетом. Более того, наверняка песок проник через дюзы в двигатель корабля, полностью парализовав его. Так что просто завести корабль и вырваться вместе с ним из песчаного плена было нереально. Поэтому Джон действовал по более изощренному плану. Он знал, что прототипом этих звездолетов были первые многоразовые космические челноки, а кресла в кабине управления там имели режим катапультирования. Это не удивило Джона еще при первом знакомстве с кораблем. Видимо, конструкторы много лет не хотели пересчитывать снова все статьи нагрузок судно и все время оставляли на месте систему катапультирования в новых проектах. Теперь такие устройства не были столь необходимы адмиральскому звездолету, уже ставшему полноценно космическим кораблем. Но Джон совсем не осуждал проектанта, поставившего кресло с избыточной функциональностью. Конечно, шансы на удачное катапультирование из данного положения были невелики, но другого пути покинуть корабль не было. Подумав, с какой силой он будет вышвырнут из кабины корабля, И вообще, что система катапультирования рассчитывалась на выталкивание кресла с человеком в атмосферу, а не в такую среду, как песок. Джон попытался прикинуть давление, которое будет оказываться на его тело. Свернуть шею тут, пожалуй, было совсем несложно надо было прочно зафиксировать себя в катапультирующемся кресле, особенно голову, чтобы не сломать шею при прохождении через плотную внешнюю среду. Поэтому Джон прошел обратно в напоминающий пляж из-за обилия песка салон и стал искать, чем же ему защититься от воздействия песка при катапультировании. Он решил, что металлическое ведро для охлаждения шампанского, по размерам подходящее, чтобы надеть его на голову до самых плеч, может послужить защитным шлемом для предстоящего испытания. Дополнительные ремни, еще недавно связывающие их пленника, тоже были приспособлены для фиксации головы к креслу. Когда Джон снимал их с кресла салона, он заметил лежащее на полу кольцо. Оно переливалось серебристыми тонами, и какой-то камень наподобие бриллианта смотрелся на нем очень гармонично. Наверное, какой-то богатей обронил. Или наш таинственный мистер Грей пока подстраивал мне ловушку. В любом случае, не пропадать же добру даром. А кольцо очень красивое, и я знаю, кому хочу подарить его, — подумал Джон, подбирая красивую безделушку. Потом он вернулся обратно в кабину, сел в кресло первого пилота и стал тщательно фиксировать себя в нем. Пока он обматывал вслепую свою голову, одетую в металлическое ведро, в голове проносились примерно такие мысли. — Да... Более глупого вида я, наверное, никогда еще не имел. Хорошо, что меня никто не видит. Ну что ж, «Возвращение мертвецов. Часть третья». Поехали. Джон дернул за рычаг катапультирования. Дальнейшие события происходили с поражающей скоростью. Крыша кабины, вместо того, чтобы отойти вверх, как это было бы при полете корабля, упала под тяжестью песка вниз на пульт управления, едва не задев и не расколов череп Джона. Далее кресло устремилось вверх навстречу сыпавшемуся, как из ведра, песку. Если бы не оригинальные меры защиты, вместо просто двух синяков на плечах в местах опоры своеобразного шлема, Джон рисковал сломать себе шею. Разгона кресла, механически оттолкнувшегося от корабля, было достаточно, чтобы подняться на 3-4 метра. Джону повезло. Именно столько и было песка между крышей корабля и поверхностью. Уже на поверхности песчаного озера из кресла выстрелился парашют, который удачно расстелился посреди забучих песков. Джону не составило труда отстегнуться, отбросить подальше импровизированный шлем, дабы он не портил впечатление о чудесно спасшемся человеке у случайных зрителей, и быстро пробежаться по матерчатой дорожке, не дающей ногам завязнуть в песке. Добравшись до твердой почвы, Джон заметил своих друзей и виновника своего недавнего заточения. Они смотрели на него широко открытыми от удивления глазами. Секунду спустя Кэтрин и Лукас уже с радостными возгласами устремились к Джону, чтобы заключить его в свои объятия и удостовериться, что глаза не обманывают их. Грей же, наоборот, заметно побледнел и попятился назад. «Джон!» — Кэтрин подбежала к нему первой и прижалась всем телом. «Как же ты не успел тогда выбраться?» «Этот слезняк Грей говорил, что ты приказал ему уходить первым, а сам хотел захватить бластеры». «Черт! Бластеры! Я не подумал о том, что их надо было захватить с собой. Почему люди в тяжелых ситуациях думают всегда только о себе?» «Да, мне еще далеко до настоящего человека», — винил себя за непростительную забывчивость Джон. «Ладно, их бы, наверное, все равно сорвало с меня во время подъема». «Так. А тут как дела?» «Понятно. Раз грэй остался жив, значит, Кэтрин не знает правду о том, что произошло во время нашей последней встречи». «Да, малышка, это так». Джон понимал, что если он хоть намекнет о том, что именно благодаря Грею он чуть было не оказался похороненным по традициям древних египтян, Кэтрин может не сдержать свои рефлексы космодесантника, и кое-кому все же придется обрести тут вечный покой. Джон не хотел новых убийств, ведь каждый пленник имеет право на попытку побега. Возможно, Грей и не хотел его смерти. — Кэтрин, ну что же ты? Со мной все хорошо. Больше не буду подвергать себя опасностям. На вот, я принес тебе подарок. Джон достал из кармана найденное им на корабле кольцо и протянул Кэтрин. Было видно, что за все время ее военной службы ей еще никто не дарил ничего подобного. Однако кольцо оказалось гораздо больших размеров, чем изящные пальчики Кэтрин, и поэтому ему пришлось забрать его обратно, обещав, что вернет кольцо после устранения этого недостатка. Также от внимания Джона не ускользнуло и то, что уже собиравшийся снова бежать Грей, пока его спутники отвлеклись на спасшегося друга, поменял свое намерение, заметив это самое кольцо в его руках. Подошедший Лукас все еще не верил во второе пришествие Джона, сознание ученого никак не могло осознать возможность спасения из такой ситуации. «Лукас, я тоже рад тебя видеть. Согласись, что один шанс из миллиона у меня все-таки был, так что я здесь на вполне научных основаниях». Двое друзей также обнялись, похлопывая друг друга по спинам. Вот подошел и Грей, и как ни в чем не бывало, произнес. «Очень рад вашему спасению. Я же говорил вам, не стоит возиться с припасами». Вы очень мужественный человек. Да, кстати, я потерял кое-что на корабле. Вам не попадалось? Джон не мог смириться с такой наглостью и лицемерием. Если вы что-то потеряли, так, может, расскажете, при каких обстоятельствах? Может, во время нашего последнего разговора? Джон понимал, что раз из-за найденного им кольца этот лжец решил остаться в группе, а также затеял такой щекотливый разговор, значит, оно не просто украшение, соскользнувшее с его пальца во время драки. Спрашивающий тут же осекся и отошел в сторону. Теперь все смотрели на Джона и ждали от него указаний. Да, он уже не только официально являлся командиром их группы, но и на практике доказал свои лидерские способности. Что ж, Джон, конечно же, был рад своему спасению. Но теперь, когда его разум освободился от инстинкта самосохранения, стало ясно, что их положение все такое же безнадежное. Как же сейчас ему захотелось оказаться в прошлом? Сколько времени прошло с безмятежных дней геолого работ на тау 4 Два дня побега на адмиральском звездолете по пути сюда. До этого двухсуточный плен на Голиафе, да еще ночь полутаний по ночному лесу в самом начале. и Итого пять дней. Окажется, что прошла целая жизнь». Будто не сам Джон пять дней назад бродил с Лукасом по здешним лесам, собирал данные и проводил эксперименты, а некто другой, более беспечный и счастливый человек. Хотя нет, все-таки почему-то Джону казалось, что именно сейчас он очень счастлив. Может, это ощущение свежего воздуха в легких после двухдневного космического полета и недолговременного, но крайне неприятного пребывания на дне песчанного болота так действовало на него. Может, это чувство счастья передалось ему от его друзей, искренне радующихся его спасению. Может, внутри все трепетало и пело от взора этих больших, влажных от слез счастья глаз Кэтрин. А может, просто ласковые и приветливые лучи, только что поднимающегося из-за горизонта солнца, и мелодичные трели местных птиц, приветствующих новый день, заставили Джона отбросить все сомнения и с энтузиазмом произнести. Ну что ж, друзья, и вы, мистер Грей, самая сложная часть нашего побега от псов корпорации уже завершена. Хотя мы и потеряли корабль с его содержимым, мы не будем отчаиваться, а пойдем к месту нашего недавнего пребывания на этой планете. Нас наверняка разыскивает спасательный отряд. Но тут к разговору снова подключился скептически настроенный Грей. «А вы не хотите сообщить вашим безоружным друзьям, что тут водятся опасные дикие животные?» В своей обычной, пренебрежительной к окружающим манере произнес он, уже справившись с испугом, так как понял, что Джон по каким-то своим причинам не собирается рассказывать о сцене на тонущем корабле. «Приберегите ваш яд, мистер Грей». Я могу много чего рассказать моим друзьям. Джон встретился взглядом со своим оппонентом, и тот опустил глаза, признавая проигрыш в этой словесной дуэли. А с миром диких животных Тау-4 у моих друзей был прекрасный случай познакомиться, когда мы бежали от людей корпорации, переодевшихся в пиратов. Ты, как старший пилот этой конторы, случайно не подвозил сюда пару дюжин ряженых парней с лицами весельников? Нет, нет, я пилот на корабле снабжения Голиафа, я ничего не знаю. Ладно, пойдемте к нашему бывшему лагерю. Если поторопимся, то попадем туда еще засветло, и из животных на нас никто не нападет. Кэтрин замыкающая. «Вперед!» Четверо гостей ТАО-4 устремились в чащу леса, чтобы выбраться к месту их бывшего лагеря в надежде встретить спасательную команду, разыскивающую их, или хотя бы отыскать какие-нибудь припасы и место для ночлега. Глава вторая. «Подождем в укрытии и понаблюдаем. Что-то тут не так» прошептал тихо Джон, скорее для того, чтобы вслух резюмировать свои мысли. Он спустился с кромки камня, служащего хорошей смотровой площадкой для наблюдения за поляной, которая когда-то была базой и посадочной площадкой их геологоразведочной экспедиции. Чуть не жать него находился Лукас, которому Джон не разрешил выглядывать из-за укрытия, так как очки профессора могли дать солнечный отблеск и демаскировать их наблюдательный пункт. Кэтрин с пленником находились не здесь, а на привале в лесу. Можно было не опасаться, что их новый знакомый выкинет еще какую-нибудь злую шутку пока он под присмотром сержанта-космодесанта, способный переломать ему хребет голыми руками за одну секунду. Да, за Кэтрин Джон совершенно спокоен. Но вот этот спасательный отряд... Дело в том, что по прибытии на место недавнего базирования их исследовательской экспедиции путники действительно обнаружили какой-то корабль. Однако недавно приобретенный опыт подсказал им не бежать, сломя голову к незнакомцам. Кэтрин с пленником были отосланы обратно в лес, а Джон и напросившийся в разведку Лукас отправились прощупать этих спасателей. Судя по состоянию площадки около корабля, тот стоял тут уже не первый день. Очень странно. Джон решил поделиться своими подозрениями с Лукасом, пока тот не выскочил из укрытия и не побежал к неизвестному кораблю с радостными криками приветствия. «Лукас, пригнись еще больше! Тут что-то не так. Мало того, что их корабль чертовски смахивает на наш шатл с Марка Пола». Так к тому же, они зачем-то установили вокруг все оборудование и временные строения похожим способом, как это было установлено у нас. Да и все обломки от нашего разрушенного лагеря тщательно убраны. Это не спасатели. Как? Там стоят наши постройки и шаттл корпуса. Значит, это геологоразведочная экспедиция корпуса. Но «Постой-ка, ведь это мы, геолого-разведочная экспедиция на ТАО-4, второй быть не должно. Если там наверху поняли, что с нами что-то случилось, тут должны были быть спасательные отряды, а не наши дубли». «Как ты сказал? Дубли? Теперь все понятно» те кто устранил нас послали на тау четыре копию нашей экспедиции я думаю для наших врагов не составило труда отыскать соответствующих людей подкупить нескольких чиновников эти псевдоисследователи делают нашу работу а потом составят свои отчеты под диктовку корпорации и готово черт возьми гениально Марионеточная экспедиция, подделка документов, а потом их звездолет может потерпеть крушение вследствие несчастного случая. И все концы в воду. Да, кстати, это не шаттл с какого-то корабля. Это исследовательский корабль типа «Искатель» со своими гиперпространственными двигателями. Еще одно доказательство того, что это люди не нашей конторы. Такие дорогие корабли может позволить себе использовать только корпорация. Что же нам делать? Ведь кроме этого отряда больше на этой планете никого нет. Для начала пойдем назад в лес, подальше отсюда. Посоветуемся с Кэтрин, обсудим положение дел. В лесу на привале создалась напряженная обстановка. Было заметно, что Кэтрин не доверяет своему подопечному арестанту и внимательно следит за каждым его движением, что очень обрадовало Джона, недавно пострадавшего от своей доверчивости. После пребывания под строгим контролем космодесантницы Грей был даже рад возвращению Джона и Лукаса. «Как тут без нас? Жертв нет?» джон ощутил все больше увеличивающуюся вражду между Кэтрин и пленником. «Жертвы будут. Этот ублюдок пытался уговорить меня предать вас за пост главы службы безопасности корпорации. Но я ему язык-то укоротила». По виду опустившего голову и выплевывающего остатки земли и травы изо рта пленника Было ясно, что конструктивный диалог у них не вышел. «Понятно», — Джон сел на упавшее дерево, приглашая остальных сделать то же самое. «А у нас новости такие. Или мы попали в прошлое и увидели там на посадочной площадке нашу экспедицию, или кто-то пытается произвести впечатление, что на ТАУ-4 все в порядке. То есть ученые работают, Космодесантники отдыхают, и никакие переодетые бандиты на них не нападают. Все тихо и спокойно. Кэтрин не смогла сдержать удивление. Невозможно же скопировать нас полностью. А марко Пола? Как заменить сорок человек и не вызвать подозрений? Она хорошо помнила о печальной участи марко Пола. У корпорации ничего не выйдет. ха Пленник не смог сдержать усмешки в адрес этого последнего высказывания Кэтрин. Она же не собиралась терпеть неуважение к своему мнению. Секунда, и грамотная подсечка опять свалила с ног несдержанного собеседника. Теперь придется ждать, пока наш неустойчивый попутчик вытряхнет всю траву изо рта и объяснит свою реплику. Джон заметил, что сам слишком часто насмехается над пленником. Наверное, это стало для него неким антистрессовым приемом. — Ну-ка, мистер Грей, потрудитесь объяснить нам, как эта корпорация дошла до таких способов ведения дел, и как вообще они могут провернуть такую аферу, как подлог целой экспедиции. — Я же уже говорил тебе. Теперь говорю всем вам. Корпорация уже стала всесильной. Ей не перед кем отчитываться. Правительство само отчитывается перед ней. Мы достигли невообразимых высот. Теперь мы можем заботиться об интересах Земли по-настоящему. Предвидя не совсем благоприятный для себя исход этого монолога, оратор продолжил более спокойным голосом. Лидер корпорации Ричард Байс, Практически обладает титулом правителя земли. От нас же, простых служащих, ничего не зависит. Да и от вас тоже. Мой совет – идите и сдайтесь в плен новой экспедиции. И вас оставят в живых. А иного выхода у вас нет, кроме как затеряться в лесах и дать начало роду аборигенов Тау-4». «А что, учитывая некоторые симпатии, имеющие место в вашей команде?» Грей не договорил, оказавшись уже в третий раз сегодня лицом в траве после четко проведенного приема, уже Джоном. «Когда же язык у этого типа укоротится до нужных размеров?» Джон переключил внимание с развалившегося на земле болтуна на своих друзей. «Ну, что будем делать?» Первым решила прервать молчание Кэтрин. «Я не знаю, что делать, но я знаю, чего нам делать нельзя. Мы не можем сдаться. Я уж лучше...» «Постой, Кэтрин!» Джон приложил палец к губам, показывая глазами на пленника. Кэтрин поняла, что в возможные радикальные планы их группы не следует посвящать приспешника корпорации. лукас «Какие мысли?» Профессор по экологии выглядел обескураженным. «Они контролируют правительство Земли? Оно отчитывается перед корпорацией? Как же мы допустили? Что же делать? Надо обратиться в Верховный суд, сообщить общественности, подключить средства массовой информации. «Лукас, я хотел узнать, что, по-твоему, нужно делать нам сейчас?» Нам троим, чтобы выжить. Ну, чтобы потом обратиться в суд, на телевидение. А, а а нам. Ну, надо направиться к этой псевдогруппе геологов, изображающих нас. Они могут понять нас и доставить на Землю. В любом случае у них есть корабль и припасы. Я согласен с Лукасом. Как заместитель командира экспедиции Джон повысил голос, не давая возможности Кэтрин вставить слово в этот монолог. А также нынешний командир оставшейся части нашей группы. Я решил сдаться этим людям на поляне. Так, мы с Кэтрин пойдем чуть впереди, чтобы удостовериться, что они не будут в нас стрелять. Потом в пятидесяти метрах сзади пойдут Лукас и наш пленник. «Хотя через несколько минут уже мы будем пленниками мистера Грея». «Какая ирония! Не правда ли, мистер Грей? Вы ведь не держите на нас зла?» «Нисколько!» Грею нравился ход мыслей командира отряда и выводы их короткого брифинга. При ответе на этот вопрос злая улыбка пробежала по губам будущего хозяина положения. «Любому школьнику было бы понятно, заглянем в глаза Грею, что тот будет мстить, и месть его будет ужасной. Ну, раз так, то хорошо. Значит, вы тут посмотрите друг за другом и через минут пять выдвигайтесь за нами. Кэтрин, а мы идем сейчас». Джон и Кэтрин двинулись к лагерю людей корпорации. Пройдя половину пути до места назначения, Кэтрин все же не вытерпела и, оглянувшись и обнаружив, что их спутники вне поля видимости, спросила Джона, «Мы ведь не собираемся сдаваться? Это был блеф перед этим уродом». «Естественно. Если корпорация пошла на такой трудновыполнимый шаг, как подмена нашей экспедиции, то сами мы ей теперь живыми не нужны». Они нас просто убьют. «Поэтому мы идем убить их», — с неким возбуждением произнесла кетрин чем только подтвердила недавно возникшие подозрения Джона. «Нет, мы идем туда потому, что нам необходим корабль. Убьем мы их, только если придется защищаться». «Разве я не то же самое сказала?» Ладно, я военная, мне не до этих определений. Каков план атаки? Захват каждого поодиночке Я думаю, что этот план не подойдет. Мы можем просто спугнуть их. После первых же потерь они закроются на корабле или улетят. Нет, надо действовать иначе. Их там наверняка столько же, сколько было и нас, то есть девять человек. Сделаем так. Я специально разделил нас на два отряда. Мы подойдем первыми. Они не должны будут стрелять сразу, боясь, что вторая наша двойка, не успевшая подойти близко, улизнет обратно в лес. Так вот, пока будут подходить Лукас и этот убежденный в нашей сдаче Грей, мы вдвоем должны будем захватить корабль». «Только и всего...» Захватить корабль силами одной космодесантницы и одного инженера? Ладно, не смотри на меня так. Один космодесантник и один инженер, пусть даже в отличной форме и владеющий парой приемов против девяти человек. Девяти вооруженных человек. Ты считаешь это нечестным? Хочешь, я не буду участвовать в схватке, хотя и тогда у них нет против тебя ни единого шанса. Я оценю твое чувство юмора, но нам будет трудно смеяться с пулей в голове. Не стоит сгущать краски, у нас действительно может все получиться. Не забывай о том, что, во-первых, их команда состоит не только из военных, «Ведь кто-то должен у них проводить хоть какую-то научную работу, чтобы потом предоставить отчеты экспедиции в Совет. Возможно, у них военных-то только трое, как было у нас». Короткая, но тяжелая пауза нависла в разговоре после упоминания двоих погибших товарищей. «Во-вторых, не факт, что все девять человек будут около корабля в это время». Возможно, часть людей сейчас в лесу или купаются в озере в третьих как только мы подойдем к первым вооруженным людям оружие тут же перекочует в наши руки разве нет теперь я понимаю что недооценивало твой план да я забыл сказать самое главное даже если среди них нет ни одного штатского и все они сотрудники службы безопасности корпорации то у них все равно нет ни единого шанса против космодесантника-спеца. Ведь так?» Кэтрин остановилась и опустила глаза. Было видно, что она не хотела, чтобы кто-либо узнал о ее происхождении, но в то же время была рада тому, что теперь может во всем признаться Джону. «Да, как ты узнал?» Я просто наблюдал тебя в бою. Ты вытащила на себе Мэтта с поля боя. Уже раненая смогла догнать Маркуса на Голиафе. А сейчас твои раны уже зажили. Твои сила, скорость, реакция в разы превышают эти же самые параметры нормального человека. Ты генетически создана для боя. Иногда сложно скрыть то, кем ты являешься. Помню, как-то раз я вырубила целую команду по регби. В баре они пытались приставать ко мне, предлагали стать их талисманом клуба. Иногда я жалею о том, что меня вырастили только для одной цели – драться и побеждать. Я боюсь, что когда-нибудь я не сумею проконтролировать свои боевые инстинкты и совершу что-то ужасное. Я боюсь превратиться в машину убийств. Джон нежно обнял Кэтрин за плечи. Ее следовало приободрить перед предстоящим боем, да и вообще, последние ее слова тронули Джона за живое. «Именно то, что ты еще сохранила способность чувствовать и осознавать свои поступки, делает тебя больше, чем простым солдатом». Но Кэтрин сейчас не вслушивалась в смысл сказанных слов. Она просто стояла, приложив голову к груди Джона. Слишком много испытаний выпало на ее долю в последнее время. Она чуть было не предала своих друзей, не смогла спасти всех членов экспедиции. «Бедное дитя», — подумал Джон. «Ее с рождения приучали к тому, что люди делятся на своих и тех, кого она должна уничтожить» почему же я раньше не догадался что кэтрин космодесантница спец результат программы кузнеца проект кузнеца возник сразу после открытия учеными способа путешествия по галактике с помощью гиперпространственных перелетов искажающих реальность и позволяющих передвигаться со значительно большими скоростями, чем скорость света, без риска столкнуться с материальными объектами космоса. Кстати сказать, этот способ перемещения в пространстве был открыт не без помощи расшифровки данных от загадочных узоров, оставленных неизвестным разумом на пшеничных полях на рубеже XX и XXI веков. Правда официального разъяснения о том, кто оставил те таинственные знаки на полях пшеницы и зачем, люди так и не получили. Им было достаточно и того, что человечество теперь вошло в новую эру своего развития. Эру колонизации планет, когда можно было изучать и использовать для собственных нужд уже не только близлежащие от Земли планеты. Некоторое время спустя на нескольких планетах были обнаружены следы другой разумной цивилизации. Военные сразу же бросились бить в набат. Дескать, вот уже у самой земли орудуют пришельцы, а мы совсем не готовы к встрече с ними. Понятное дело, слово «встреча» с точки зрения военных означало сражение, которое, по их мнению, было невозможным при тогдашнем развитии космического флота и армии Земли. С космофлотом еще кое-как разобрались. Увеличение численности кораблей было оправдано так как человечество распространилось на ближайшие планеты и было необходимо наладить транспортную систему, функции которой и выполняли военные корабли для возмещения потраченных на них средств. После стали строиться частные экспедиционные флотилии, набирало обороты кораблестроение корпораций. А что делать с армией? Ставить под ружье четверть всего населения колоний? Нет. Было принято решение о создании так называемых суперсолдат. Среди людей отбирались подходящие родители-доноры, производились модификации с их генетическим материалом, находилась приемная мать, которая вынашивала плод и заботилась о ребенке до пятилетнего возраста. Далее эти с виду обыкновенные дети с заведомо лучшими показателями обучались в боевых школах-интернатах. Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Каждый из новых солдат, получивших особое название «космодесантник-спец», заменял собой целый взвод обычных военных. Космодесантников-спецов было мало, но каждый из них был быстрее и сильнее любого, в том числе обученного бою, человека. Даже штурмовикам, самым элитным бойцам корпорации, которые превосходили по силе лучших военных земли, нельзя было позавидовать при встрече со спецом в бою. Все были просто опьянены успехом. Но потом выяснилось, что та самая угроза, из-за которой и понадобились новые солдаты, была липовой. Военные сами оставляли следы присутствия других цивилизаций на исследуемых планетах. Заговор был раскрыт. Виновные или названные таковыми вылетели из руководства космическими силами Земли. Но проект «Кузница», ковавший из людей совершенное оружие, так и не закрыли. Уж слишком впечатляющим был результат. Были и планы по созданию проектов, которые сделали бы возможным программирование детей с зачатия, подгоняя под любую профессию, модифицировав генетический материал родителей под необходимые параметры. Но правозащитные организации добились права людей самих выбирать свое предназначение. Проект кузницы сократили и отдали под контроль правительства. Теперь космодесантники-спецы были малочисленными элитными бойцами космических сил Земли, подключавшимися к самым важным заданиям. Джон предполагал, что и в экспедиционных отрядах корпуса среди кадровых космодесантников могут встретиться и спецы. И теперь одна из них, одна из придуманных человечеством машин-убийц, плачет у него на груди. Видимо, после вывода проекта «Кузница» из-под власти военных, воспитание спецов стало более гуманным, и они становились практически нормальными людьми. Им разрешили иметь чувства, но не разрешили перестать быть солдатами. Было ли это более гуманным? Скорее нет, но надо было идти. Сейчас их уже догонят Лукас с грэем Кэтрин. «Жаль, что мы сейчас не можем поговорить о тебе. Нам надо выполнить свою задачу». «Я в полном порядке, командир». В голосе Кэтрин не было и тени иронии или злобы. Космодесантница-спец вмиг мобилизовала силы для решения боевой задачи. «Отлично. Сейчас мы выйдем на поляну с кораблем. Нас сразу заметят». Наша задача – идти к кораблю и глупо улыбаться. Пошли. Как и предполагал Джон, их заметили сразу. Трое копавшихся среди ящиков с оборудованием человек что-то закричали и замахали руками. Тут же из контейнерного домика недалеко от корабля выскочили еще пятеро. Они были вооружены винтовками, и по их бегу с оружием в руках было очевидно, что это не научный состав экспедиции. Пока Джон и Кэтрин прошли полпути от леса до корабля, те пятеро военных уже добежали до посадочной площадки и, построившись полукругом, наблюдали за приближением наших героев. «Джон, люк корабля закрыт. Ты видишь?» Что если последний человек на корабле? Что будем делать? Идти вперед. И если на нас направят оружие, поднять руки вверх, продолжая улыбаться. Придумаем на месте. Ситуация складывалась не в пользу захватчиков корабля. Практически все псевдогеологи были у корабля, вооруженные и готовые к бою. А сам звездолет был закрыт что полностью разрушало план Джона. Однако он заметил, что те трое человек, которых они увидели первыми среди ящиков, видимо, и были научным костяком этой экспедиции. Они-то и должны выполнять всю работу в экспедиции, а по совместительству и всю остальную тяжелую и грязную работу в лагере, пока остальные пятеро военных отдыхают внутри временного жилья. Значит, сплоченности внутри этой команды можно не ожидать. Главное – нейтрализовать пятерых военных. «Если это штурмовики корпорации, то я, пожалуй, возьму на себя только одного. Хорошо, что рядом космодесантник-спец. Что же делать с входным люком на корабль? Он все еще закрыт, а мы уже почти подошли». Проносились мысли в голове Джона, пока он считал, сколько шагов осталось до их цели и сколько шансов у них выбраться живыми из этой переделки. На лицах пятерых охранников корабля не было никаких эмоций. Они просто держали Джона и Кэтрин на прицеле своего оружия. И явно не собирались открывать доступ на корабль. Какой же я дурак! Это был детский и невыполнимый план. Сейчас они дождутся уже показавшихся из леса Лукаса и Грея и расстреляют всех нас. Им даже не пришлось искать нас по лесам Тау-4. Я сам вывел всех на расстрел. Но тут случилось нечто непредвиденное. Корабельный люк открылся, и оттуда буквально выбежал возбужденный человек, видимо, пилот корабля, кричащий что-то несвязное и тычащий пальцем то ли в Лукаса, то ли в его спутника. — Сэр! Сэр! Мы нашли вас! — Заткнись, идиот! Эта реплика, шедшего позади спутника Лукаса, влетела в уши Джона сама собой, пока он был поглощен боем, начавшимся вместе с открытием доступа на корабль. Одновременно с касанием люка земли упал замертво первый охранник, первая жертва космодесантника-спеца. Далее Кэтрин прыгнула к остальным охранникам и просто вырвала винтовки из их рук бросив ненужное оружие в сторону выскочившего из корабля пилота и, попав ему в голову, смогла вырубить его. Ближайший к Джону противник уже практически прицелился в Кэтрин, но Джон набросился на него и серией не самых точных, но мощных ударов вывел того из игры. Закончив со своим первым охранником, Джон оглянулся и увидел, что бой давно выигран. Кэтрин уже собирала валявшиеся на земле винтовки и сейчас направилась перекодировать компьютер доступа к кораблю. Оставшиеся трое ученых так и застыли возле ящиков с оборудованием, не решившись вступить в бой после полного фиаско своих вооруженных друзей. В голове Джона крутилась какая-то мысль. Сейчас, после боя, он никак не мог сосредоточиться и поймать эту мысль за хвост. Почему же они открыли входной люк корабля? Это было их роковой ошибкой. Не было бы этого выбежившего из корабля сумасшедшего пилота, стояли бы мы сейчас под прицелом малых турелей корабля. Что же заставило его пойти на это? А этот возглас, сэр, мы нашли вас, который мог быть адресован только одному человеку, спутнику Лукаса, никакому не пилоту корпорации, а самому? Так, а где же он сам? Джон оглянулся в сторону леса, на полпути от которого он последний раз видел своего друга и того, кто мог бы ответить на все вопросы. Лукаса не было видно, в то время как их бывший пленник бежал к дороге, ведущей за гряду холмов, и махал руками. — Джон! — Кэтрин окликнула Джона. — Я перепрограммировала компьютер. Корабль чист. — Эй, а где Лукас? — Похоже, Грей напал на него. — Ну, сейчас я ему руки повыдергиваю. — Стой, Кэтрин. Это ловушка. Мы не должны отходить от корабля. — Откуда ты знаешь? «Ложись!» – интуиция не подвела Джона. От обшивки корабля, где только что стояли Джон и Кэтрин, отрикошетили несколько пуль. «Быстро в корабль!» Джон подполз к Кэтрин и заставил ее прекратить отстреливаться и скорее вбежать в корабль. Из-за холмов уже показались спешащие к только что захваченному кораблю штурмовики корпорации. Они, видимо, находились в засаде в лесу и просто не ожидали такого стремительного развития событий. Теперь они под руководством убежавшего пленника спешили контратаковать корабль. «Джон, а как же Лукас?» «Нужно скорее выбираться отсюда, пока они не применили тяжелое вооружение или взрывчатку. Видишь, там еще один отряд уже устанавливает минометы». Кэтрин прервала скороговорку Джона, который уже закрыл входной люк и глядел в ее глаза в поисках поддержки своего решения. «Ты прав. Бегом в рубку!» Менее чем через минуту корабль уже смог запустить двигатели и был готов к взлету. Кэтрин, занявшая место второго пилота, ловко орудовала внешними турелями корабля. Так что поле вокруг него теперь было усеяно не только побежденными в рукопашной схватке охранниками, но и несколькими десятками выскочивших из-за холмов штурмовиков. Смотри, Джон, ты был прав, они готовят минометы к бою, и это последняя стадия. Приготовься, взлетаем. Джон окинул взглядом мониторы внешнего наблюдения и вдруг увидел лежащего на земле Лукаса. Видимо, он был оглушен и находился без сознания. По крайней мере, следов крови на его одежде не было. Тут к лукусу подбежали штурмовики и ударами по лицу стали приводить его в чувство Как только он очнулся, к этой компании присоединился бывший спутник Лукаса. Теперь-то Джон знал, кто он на самом деле, и приставил к его виску пистолет. Затем он повернулся к кораблю, и, предполагая, что Джон и Кэтрин увидят его, показал жестами, что он использует пистолет по назначению, если корабль взлетит. Рука Джона, лежащая на рычаге увеличения тяги двигателей, онемела. Джон никогда еще не чувствовал себя хуже, чем в этот момент. Он был готов провести всю жизнь в пыточной камере Голиафа или на дне зыбучих песков тау 4 но только не делать тот выбор, что ему предстоит сделать. Однако здравый смысл не подвел Джона. Если я дерну этот зычаг, я убью моего лучшего друга. Но иначе они все равно убьют его, а с ним еще и меня, с Кэтрин. «Джон, ты знаешь, что делать. У нас нет выбора». Рука Кэтрин мягко легла поверх его руки и помогла запустить дюзы корабля. Сразу после отрыва корабля от поверхности послышались уже знакомые беглецам глухие хлопки с нарастающим свистом. Минометчики пытались попасть во взлетающий корабль, не успев прицелиться. К счастью, удача была не на их стороне. Предполагая, что на вооружении корпорации могли быть и переносные ракетные комплексы, Джон вывел корабль на орбиту. А пока у них было несколько минут на исследование угнанного корабля. Это был действительно корабль класса «Искатель». Амбициозный проект инженеров – корабль длиной всего в 30 метров, способный путешествовать по Вселенной без корабля-матки. Джон стал проверять корабельные припасы и режим работы реактора. Как вдруг компьютер искателя сообщил ему, что обнаружено несколько стартов космических кораблей с планеты и регистрируются помехи в окружающем пространстве, свидетельствующие об открытии зон перехода в гиперпространство. Иными словами, через несколько минут на орбите Тау-4 будет не протолкнуться от кораблей корпорации. Оставалось одно. Джон включил гиперпространственные двигатели и стал наблюдать, как перед их кораблем начала формироваться зона перехода. Это не заняло много времени, и искатель нырнул в гиперпространство до того, как в том месте, где они только что находились, появились потерявшие цель самонаводящиеся ракеты дальнего боя с военных кораблей корпорации. Искателю удалось ушкользнуть из раскрытой пасти корпорации. Но удастся ли ему убежать? Этого никто не знал.